Глава седьмая. Абориген. Я очень обрадовалась, когда случайно наткнулась на камень размером с кулак, а позже нашла суковатую увесистую палку. Я и не была уверена, что таким оружием смогу нанести хоть какой-то урон косолапому, но все же приободрилась и несколько раз махнула перед собой дубиной по воображаемому злодею. Потом метнула камень в кочку. Мокрая одежда мерзко прилипала к телу, и воинственный пыл быстро пропал. Нужно было все снять с себя и просушить. Оглядевшись по сторонам, я стянула с себя куртку, штаны и бросила на кусты. Через минуту я осталась в одних трусиках. А что тут такого? Кто меня в этой глуши увидит? Теперь надо было подождать, когда солнце высушит одежду. Но где? Взгляд упал на дерево с изогнутым стволом у основания. Оно росло у кромки берега, и нижние ветки плескали в воде свои длинные листья. Я попыталась взобраться на него во всеоружии. Со стороны это могло показаться простым делом, однако сделать это с палкой в одной руке и камнем в другой не получалось. Немного подумав, я приставила палку к стволу и вслух успокоила себя. Если кто подойдет, брошу камень, а сама успею спуститься за дубиной, и тогда ему мало не покажется. При этом я понятия не имела, кого подразумевала под словом «ему». Я приподнялась на цыпочки и вставила камень между двумя толстыми ветками. Затем ухватилась за одну из них и попыталась подтянуться. Но смогла лишь слегка согнуть ноги в коленях. В руках была предательская слабость. Раскачавшись, я поставила ступни на ветку ниже. Дерево повелось стороны в сторону, и камень свалился на землю, едва не попав мне по голове. Пусть лежит внизу. Подумала я, не решаясь за ним возвращаться, и стала закреплять успех своего подъема. Не разжимая рук, переставила ногу на ветку выше и подтянулась. Раз! И вот я уже не болтаюсь на вытянутых руках, а стою, опираясь на ветку на уровне груди. Еще немного усилий, и я удобно уселась. Меня охватил восторг от моего маленького достижения. До свисавших с ветки лодыжек мог достать и ребенок. Однако мне казалось, что я продемонстрировала чудеса необычайной ловкости и сноровки. Наблюдая за развешанной на ветках кустов одеждой, я размышляла, что буду делать, когда одежда просохнет. В принципе, выбор был небольшой, а вернее сказать один. Нужно будет искать людей. Не может же быть такого, что вокруг нет ни сел, ни деревень. Я прекрасно знала, что люди издревле селились поближе к воде. Значит, надо будет идти вдоль берега этого водоема, а вот и выйду на кого-нибудь. Хруст ветки и звук шагов заставили меня обернуться. Сердце ушло в пятки. Неужели снова медведь? Подумала я и вскрикнула, увидев породатого мужчину. Рослый! С глубоко посаженными глазами он с удивлением и затаенной тревогой глядел прямо на меня. От неожиданности я закричала. — Ты что здесь делаешь? Наконец спросил он и огляделся по сторонам. При этом мне стало не по себе от его колючего, настороженного взгляда. — Одежду сушу, — ответила я одними губами. — Одна, одна, — подтвердила я и всхлипнула, но тут же, вдруг уверенная, что поступая правильно, соврала. Муж с друзьями ушли на охоту. — Кода? — мужчина вскинул брови. — На рыбалку! — поправилась я, упрекнув себя за глупость предыдущего ответа. Мужчина, поскреб затылок, снова огляделся и подошел ближе. — А я думала, русалка на ветвях сидит! — пошутил он. — Может, и русалка! — выкрикнула я и разрыдалась. Слезы градом покатились по щекам, я потеряла равновесие и полетела вниз. — Ну ты чего? — он склонился надо мной и протянул руку. Я вцепилась в его запястье, но встать не смогла. Потом вспомнила, что на мне ничего нет, кроме трусиков, и свободной рукой прикрыла грудь. Тогда мужчина подхватил меня за талию и словно пушинку поставил на ноги. «Руки!» — взвизгнула я. Он снова воровато оглянулся и вкрадчивым голосом повторил свой вопрос. «Так все-таки что ты здесь делаешь?» «Мужа жду!» — выкрикнула я ему в лицо, про себя отметив, что он красив. Ты из Березовки? допытывался он между тем. Нет, вернее, да! Эко вас занесло, восхитился бородач и задал следующий вопрос: Что, не местные? Местные! выпалила я и дернулась за одеждой, но он поймал меня за плечи и вынудил стоять. Ехать в такую даль ради карасей? Мужчина пожал плечами. Ти мне ж ты что-то? Тима, призналась я и, осмелившись, спросила: А где это я? Глаза мужчины округлились. Ты что, из самолета выпала? Поинтересовался он. — Почему из самолета? — спросила я, и тут же поняла, что он почти угадал. Из вертолета. Только не выпала, а вышла. Хотя... Я вдруг вспомнила, что меня вынесли спящий, и опустила голову. — Так вы на вертолете прилетели? — не поверил мужчина. Я молча кивнула и всхлипнула. И ты заблудилась? — попытался он угадать. — Заблудилась, — согласилась я но тут же покрутила головой. Хотя нет. Странно это. Может, дошадеться? — взмолилась я. — А прилетели откуда? — допытывался мужчина, проигнорировав вопрос. — Из Москвы. Откуда — Откуда? — не поверил он. — А что тут такого? — спросила я, испытав очередной прилив ужаса. От того, как он переспросил, выходило, что я оказалась где-то далеко. — Да что ж за вертолет такой? — продолжал он засыпать меня вопросами. — Какой? — переспросила я. — Который может больше тысячи километров пролететь. — Сколько? — не поверила я. — Если быть точнее, тысяча двести, — подтвердил мужчина и добавил. — Так ему еще и на обратную дорогу топливо надо. — Скотина! — проскулила я, обхватив голову руками и села на корточке. — Урод! Тварь! — Кто? — недоумевал незнакомец. — Мой муж! — провыла я и объяснила. Он меня здесь бросил на съедение медведем.